Просил два цветок. Бетан оглянулась и вскрикнула. Звезда вставала над плоским миром. солнышко диска со всех ног улепетывало за горизонт. Огромный раздувшийся шар звезды медленно выполз на небо и повис в нескольких градусах над краем света. Бетан и два цветок втащили Ринсвинда под прикрытие какой-то двери.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 Знаешь что? Я должен избавиться от заклинания. Где университет? Деловито спросил Бетан. Там, ответил Ринсвинд, указывая на одну улочку. Он должно быть пользуется большой популярностью, именно туда все направляются. Интересно, зачем? задумался Два Цветок. Вряд ли они хотят записаться на вечерние курсы, отозвался Ринсвинд. На самом деле, незримый университет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 Объединив силы с гражданским ополчением, пыталась снять створки с петель. «Безнадежно», — сказал битан. «Нам ни за что не проникнуть внутрь». «Куда это ты?» «Прогуляться», — ответил Ринсвинд, решительно направляясь к одной из боковых улочек. По пути им встретились один или два независимых мятежника, увлеченно взламывающих лавки. Ринсвинд шагал вдоль стены, пока она не повернула в темный переулочек, в котором стоял обычный зловонный смрад, свойственный всем переулкам во всем мире. Ринсвинд начал внимательно вглядываться в каменную кладку. Стена здесь поднималась на высоту двадцати футов и была утыкана сверху ужасными металлическими штырями. «Нож!» — коротко приказал он. «Ты что, сквозь стену прорубаться собрался?»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 «Ну, то есть мы оставили бы деньги, если бы они у нас были». «В общем, он настоял на том, чтобы написать расписку», — устало подытожил обитан. Два цветок выпрямился в полный рост, что прошло почти незамеченным. «Я не вижу причин», — Чопорно начал он. «Да-да-да», — -да", кивнул обитан, мрачно опускаясь на землю. «Знаю, что не видишь».